Привязанность. Переживания и события из детства могут сформировать настолько стойкие поведенческие паттерны, что выйти из них становится уже практически невозможно. Мы постоянно повторяемся и снова и снова наступаем на одни и те же грабли. На работе, в семье, в отношениях с друзьями и партнером мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами. Обычно мы не замечаем паттерны, определяющие наше поведение и мышление не осознаем того, что раз за разом повторяемся. Мы уверены, если у нас появится новый партнер или новая работа, все сразу изменится. Однако спустя некоторое время мы вновь оказываемся в той же ситуации. Обстоятельства и люди, возможно, изменились, но усвоенные паттерны никуда не делись. Придя в себя после выгорания, я вышел на новую работу. Для меня было более чем очевидно, что я не могу вернуться на прошлое место. К начальнику, который заставлял меня переступать через мои границы. все больше и больше нагружал работой. Несмотря на то, что я дал понять, больше я так не могу. На моральное восстановление понадобилось много времени. И я четко уяснил для себя одну вещь. Нельзя допустить, чтобы это повторилось. Я уволился и перешел в новую компанию на такую же должность. Поначалу все было замечательно. Я быстро влился в коллектив и начал работать. Однако спокойствие продлилось только пару месяцев, до тех пор, пока я не увидел обратную сторону коллег. Одна с шуточками скидывала на меня свои обязанности. Второму постоянно требовалось внимание, и мне приходилось его выслушивать. А третий обращался ко мне только с просьбами. Но проблема была не в них. Постепенно я начал замечать, что изо всех сил стараюсь стать своим, то есть снова действую по старой привычке, выполняю все просьбы коллег, переступая через свои границы. Знаю, что нужно выйти из этого паттерна, но пробовать что-то новое мне очень страшно. Я боюсь разочаровать других людей, потерять их расположение и стать изгоем. Габриэль. Прежде всего необходимо распознать паттерн затем определить, откуда он появился. И только после этого можно начать постепенно выходить из него. Привязанность для меня — нечто вроде каркаса, основание, которое позволяет объяснить многие вещи и взглянуть на человека и его поведение под другим углом. Люди — социальные существа. Они всегда ищут признание и хотят ощущать себя частью общества. Потребность в социальных связях — присутствует у человека с первых дней жизни. Дети нуждаются в прочной связи с родителями или опекунами. Разумеется, для детей удовлетворение такой потребности необходимое условие выживания. Им нужны еда, тепло и защита. Если базовые потребности ребенка будут удовлетворены, у него сформируется здоровая привязанность к опекуну. Благодаря чувству безопасности ребенок обретает уверенность в себе и успешно развивается как личность. Но если в ранние годы что-то пошло не так, мы всю жизнь будем искать эту безопасность. Причем каждый по-своему. Первая тысяча дней влияет на всю жизнь. В психологии и других социальных науках первые тысяча дней жизни от зачатия до двух лет считается одним из самых важных периодов. Именно в это время закладываются основы физического, когнитивного и социально-эмоционального развития. Иными словами, первые тысячи дней жизни во многом определяет физическое и психическое здоровье человека, а также его способы взаимодействия и выстраивания отношений во взрослом возрасте. Важность этого периода трудно переоценить. Факт, что в установлении социальных связей первые тысячи дней имеет решающее значение, не подлежит сомнению. Младенцы очень быстро усваивают, что как только они заплачут, тут же появляются взрослые, которые утешат, накормят или согреют. Таким образом, ребенок учится доверять другим. «Если я позову на помощь, то обязательно ее получу». Разумеется, здесь тоже есть свои сложности. Родителям бывает непросто понять, в чем нуждается ребенок в тот или иной момент. Даже дети постарше не всегда могут объяснить, чего хотят. Или родители не всегда или не сразу понимают потребность малыша. Но сейчас речь о другом. Я говорю о значении ответной реакции. Ребенок подает вам сигнал, а вы ищете ответ, то есть реагируете. Неважно, что иногда вы ошибаетесь. Сам поиск ответа ⁇ это уже реакция. Время от времени у детей случаются приступы гнева из-за голода. Англоговорящие даже придумали специальное слово для обозначения этого состояния. «Hangry» — совместив «hungry» — голодный, и «angry» — злой. И оно прекрасно подходит не только детям. Через гнев выражается потребность в еде, однако прежде чем родитель или сам ребенок поймет это, может пройти какое-то время. Кроме того, очень важно уважать автономность ребенка его стремление к самостоятельности и независимости. Младенцу необходимо чувствовать себя свободным, например, иметь возможность ползать, играть и исследовать окружающее пространство. Постепенно ребенок становится все более независимым от родителей, но знает, я в любой момент могу вернуться в безопасное место. Родители всегда рядом, они помогут, когда мне это понадобится, но оставляют мне возможность для роста и развития. И это тоже проявление доверия. Я могу свободно исследовать мир. Но если что-нибудь случится, если я испугаюсь или плохо себя почувствую, мама и папа всегда будут рядом. Воспитывая ребенка, мы постоянно учимся отпускать ситуацию. А это совсем не просто для родителя. Ведь он во всем видит угрозу. Вне всякого сомнения, безопасность ребёнка очень важна. Но ведь никому не приходит в голову надевать на малыша шлем, пока он учится ходить. А если подобные идеи все-таки возникают, значит, родитель проецирует на ребенка собственные страхи. В воспитании, как и во всем, нужен баланс. С одной стороны, необходимо обеспечивать поддержку и безопасность, с другой отпускать контроль и давать ребенку свободу. Родитель должен позволить ребенку самостоятельно научиться ползать и ходить. Степень опеки родителя должна соответствовать возрасту ребенка. Не следует допускать гиперопеки но при этом необходимо чутко реагировать на потребности малыша. Чрезмерное внимание может навредить. Если вашей помощи будет слишком много, вы ограничите свободу и самостоятельность ребенка. В результате в его сознании закрепится установка, что он ничего не способен сделать сам. Обратная ситуация, когда ребенок предоставлен сам себе, приведет к формированию установки, что просить о помощи не имеет смысла. Обычно чаша весов склоняется то в одну, то в другую сторону. Но это естественно. Только так можно найти баланс. Задача усложняется, если у самого родителя в детстве были проблемы с привязанностью. Тот, кто продолжает искать безопасность уже будучи взрослым, поскольку в детстве ее не было, сделает все возможное, чтобы ребенок чувствовал себя защищенным. И тем самым родитель нарушает баланс. Если у вас есть проблемы с привязанностью, велика вероятность, что вы получили их от родителей. Нужно принять этого внимание и искать решение. Но, повторюсь, обычно имеет место комбинация нескольких факторов. В воспитании участвует не один человек. Самые первые отношения выстраиваются между ребенком и его главным опекуном, которым чаще всего является мама. Вы, наверное, хотите сказать Но ведь главным опекуном может быть и отец. Не забывайте, речь идет о первой тысячи дней с момента оплодотворения. Первые отношения — это отношения зародыша в утробе с мамой. И эти отношения, как правило, продолжаются и после рождения. Папа и прочие опекуны являются второстепенными. В дальнейшем социальные связи ребенка разрастаются за счет бабушек, дедушек, других родственников, воспитателей, учителей и так далее. Второстепенные опекуны важны для расширения кругозора ребенка. Но мама или другой главный опекун играют ключевую роль, поскольку обеспечивают уход и удовлетворяют основные потребности младенца. Однако они не должны справляться в одиночку. Часть забот о ребёнке могут взять на себя другие люди. В отношениях со всеми, кто участвует в его воспитании, Малыш учится доверять окружающим, чувствуя себя в безопасности. Но бывает и по-другому. Об этом мы поговорим далее. 4 типа привязанности. От типа привязанности в раннем детстве во многом зависит, как человек будет вести себя в отношениях в дальнейшей жизни. Это касается и романтических, и дружеских, и профессиональных, и любых других отношений. Тип привязанности, то есть характер самых первых отношений, играет важную и даже решающую роль, но не является неизменным фактором. К счастью, мы растем, меняемся и учимся на протяжении всей жизни. Следовательно, мы можем изучить свой тип привязанности, при необходимости исправить и выработать новый подход к отношениям. В этой главе я подробно расскажу о типах привязанности, а также об их влиянии на нашу жизнь, включая заботу о себе. Различают четыре типа привязанности. Надежный, тревожный, тревожно избегающий и избегающий отвергающий, которые соответствуют четырем типам поведения человека в отношениях. Тревожный тип привязанности также называется тревожно-цепляющийся. Для тревожно избегающего типа привязанности также используют термин дезорганизованный. Однако, разумеется, все не так однозначно. Тип привязанности, как правило, не бывает только надежным или тревожным, только избегающим или только отвергающим. Он находится где-то посередине. Кто-то больше склоняется к верхнему левому квадранту, а кто-то — к нижнему правому. Описание схемы будет представлено далее. Семейный психолог Рик Поннет в своем бестселлере «Останься со мной» настоятельно рекомендует эту книгу тем, кто хочет изучить типы привязанности глубже, приводит следующую схему типов привязанности. Представьте себе диаграмму, состоящую из двух векторов, вертикального и горизонтального, которые при пересечении дают 4 квадранта. Верхний левый квадрант — 1 надежный. Верхний правый квадрант — второй, тревожный. Нижний правый квадрант — третий, тревожно избегающий. Нижний левый квадрант — четвертый, избегающий-отвергающий. На вертикальном векторе между первым и вторым квадрантами располагается незначительный страх перед физической и эмоциональной близостью. На горизонтальном векторе между вторым и третьим квадрантами расположен сильный страх быть отвергнутым. Вертикальный вектор между третьим и четвертым квадрантами несет в себе сильный страх перед физической и эмоциональной близостью. И, наконец, на горизонтальном векторе между четвертым и первым квадрантами находится незначительный страх быть отвергнутым. Надежный тип привязанности. Примерно для 50% людей характерен надежный тип привязанности. Это говорит о том, что в детстве они могли положиться на родителей, рассчитывать на их помощь в удовлетворении потребностей, но при этом знали, где проходят личные границы мамы и папы. Родители поощряли их стремление быть собой и познавать мир. В результате у таких людей нет проблем с самооценкой. Они ценят себя за то, какие они есть, и за то, что делают. Люди с надежным типом привязанности спокойно относятся к конфликтам и не боятся быть отвергнутыми, находясь в отношениях. Они реже разводятся. Их жизнь размерена и более или менее стабильна. Они не стараются избежать конфликтов любой ценой, но и не провоцируют их. Всегда ищут конструктивные способы решения проблем. Избегающий-отвергающий тип привязанности. Данный тип привязанности ненадежный, его имеют около 20% людей. Такие люди получили травмирующий опыт в самых первых отношениях. Они хотят иметь прочные связи, но боятся подпустить других слишком близко. Люди с избегающим отвергающим типом привязанности либо никому не доверяют, либо доверяют не полностью. Велика вероятность, что это связано с пренебрежением их потребностями либо недостаточным вниманием к ним в детстве. Такие люди привыкли, что могут полагаться только на себя. Их внутренний голос постоянно твердит. Никому нельзя верить. Рассчитывать можно только на себя. Нужно быть сильным. Никто не должен видеть, что мне плохо. Нельзя сдаваться. Если я все сделаю сам, то точно буду знать, что работа выполнена качественно. Люди с избегающим отвергающим типом привязанности не только сохраняют дистанцию с окружающими, но также демонстрируют избегающее поведение по отношению к собственным эмоциям и потребностям. Они не научились справляться с сильными эмоциями, поэтому стараются избегать их всеми возможными способами. Такие люди уклоняются от привязанности и страха быть отвергнутыми. Кроме того, для них свойственно с головой уходить в работу, или тратить все свободное время на помощь другим. Их девиз ни минуты покоя». Это их способ абстрагироваться от внутренних переживаний. Еще в детстве они научились подавлять и игнорировать свои эмоции и потребности. Например, из-за того, что родители не оказывали им должной поддержки и были эмоционально недоступны. «Молча терпеть и стиснув зубы идти вперед, так меня воспитали». Я не то чтобы бесчувственный истукан. Иногда излюсь, и расстраиваюсь и грущу. Только вот какой в этом смысл? Я могу погрузиться в негативные эмоции с головой и очень долго страдать, но могу и просто перешагнуть через себя и пойти дальше. Моей девушке из-за этого бывает очень сложно. Когда мы ссоримся, она хочет высказать мне все, что у нее на душе, и ждет от меня того же. Но я считаю, что это приводит только к нудным обсуждениям, которые совершенно бесполезны. Я нередко замечаю, что мои коллеги поддаются эмоциям. Честно говоря, у нас часто всё идёт наперекосяк, но я мало что могу изменить. Поэтому стараюсь держаться подальше от бесконечных дискуссий. Стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. А со всем остальным пусть разбирается начальство. Петр Тревожный тип привязанности. Примерно у 20% людей сформировалась тревожная привязанность. Люди с таким типом привязанности испытывают постоянный страх. Они боятся быть отвергнутыми, страшатся расставания и одиночества. Страх даже может лишить их здравого рассудка. Они не уверены в себе, считают себя недостаточно хорошими, всегда и во всем сомневаются. На работе это зачастую мешает им самостоятельно принимать решения. В отношениях они склонны винить во всем партнера и ревновать без причины. В то же время это верные и надежные партнеры с высоким уровнем ответственности, способные объединять коллектив. Люди с тревожным типом привязанности не умеют быть самостоятельными и потому всегда нуждаются в чужом мнении. Из-за низкой самооценки они не могут справедливо оценивать свои достоинства и достижения. Внутренний голос неустанно выдает множество вопросов. Правда ли я нравлюсь коллегам? Может, жена собирается от меня уйти? Разве я справлюсь в одиночку? Всё ли в порядке у детей? Начальник как-то странно смотрит на меня. Может, я сказал какую-нибудь глупость? Теперь меня точно уволят». В окружении людей с тревожным типом привязанности обязательно есть тот, в том числе и на работе, кто все делает лучше. Из-за того, что их мировоззрение зависит от чужого мнения, что даже может привести к зависимому расстройству личности. Такие люди очень боятся, что их бросят. Они остро нуждаются в отношениях, но не могут избавиться от страха расставания. Чтобы удовлетворить свою потребность во внимании, они прибегают к самым разным способам. Играют роль жертвы, стараются вызвать жалость, злятся, провоцируют конфликты. Эмоции обычно накрывают такого человека с головой потому что он не умеет их принимать, переживать и отпускать. В детстве ему практически не давали возможности проявлять инициативу и действовать самостоятельно. По этой причине он стал сильно зависимым от других и не верит, что может справиться с чем-либо в одиночку. «Я очень люблю свою работу, но предпочла бы сидеть дома с мужем, детьми и нашими животными. Там я отдыхаю». Ладно, отдых — это громко сказано, но, по крайней мере, дома… У меня больше контроля. На работе я схожу с ума. Если мимо проносится скорая, у меня начинается паника. Мне кажется, будто с мужем или детьми случилось что-то страшное. Каждый раз я закрываюсь в туалете и звоню мужу. А если он не отвечает, у меня не остается сомнений, он точно попал в аварию или произошло еще что-нибудь ужасное. И тогда моя жизнь потеряет всякий смысл. Без мужа я ничто. Не представляю свою жизнь без него. Я не могу прийти в себя, пока не услышу его голос. Поэтому иногда звоню 4-5 раз подряд. Детям в такие моменты я не могу позвонить, у них нет телефона. Но, должна признаться, я уже звонила в школу под другим предлогом, так как мне необходимо было убедиться, что дети в порядке и сидят на уроках. Мне становится все сложнее успокоиться после таких панических атак. Вот почему я хочу просто оставаться дома. «Скорые мимо нас проезжают не так часто, а в случае чего я смогу сесть в машину и доехать до места работы мужа или до школы». Марлен. Тревожный избегающий тип привязанности. Возможно, вы одновременно ощущаете страх быть отвергнутым и боязнь близости. Тогда, вероятно, у вас тревожно-избегающий тип привязанности. Таким людям свойственно сильное желание глубокой эмоциональной связи с другим человеком. Но при этом они очень боятся серьезных отношений. Показательный пример история Кирана. Всю жизнь я нахожусь в поисках идеальной девушки, родственной души. Я уже много раз был в отношениях, но меня всегда что-то не устраивало. То девушка слишком властная, то наоборот неуверенная в себе, не проявляет инициативу, чересчур болтливая, странно одевается или задает слишком много вопросов. Но самое страшное для меня Это когда девушка торопит события. То есть после пары свиданий начинает строить совместные планы на будущее или предлагает познакомиться с ее родителями и друзьями. Каждый раз картинка не складывается как надо, вечно что-то мешает. «Я так сильно хочу разделить свою жизнь с любимым человеком, неужели я никогда не найду того, кто мне подходит?» Киран. Если отношения становятся слишком серьезными, если кто-то оказывается слишком близко, Люди с тревожно-избегающим типом привязанности дистанцируются, провоцируют конфликты, отдаляются физически или раздражаются по любому поводу. Такой тип привязанности имеют около 5% людей. В каком квадранте находитесь вы? Почему я решила посвятить целый раздел типам привязанности? Определив свой тип привязанности и проанализировав его проявления, зачастую бессознательные, вы сможете лучше понять, Почему в определенных ситуациях, дома, на работе, с детьми, родителями, ведете себя так, а не иначе? В детстве закладывается основа нашего поведения в отношениях не только с другими людьми, но и с собой. Прислушиваетесь ли вы к своим эмоциям и потребностям? Или запираете их на замок? Можете ли вы самостоятельно принимать решения? Или предпочитаете, чтобы за вас это делал кто-то другой? Тот, кто является для вас авторитетом? и, по вашему мнению, все знает лучше. Теперь, когда вы имеете представление о типах привязанности, попробуйте определить свой тип. Может быть, вам трудно остановиться на каком-то одном, потому что для вас характерны признаки сразу нескольких. Или вы относите себя к определенному типу, но с чертами другого. Доверьтесь интуиции и выберите наиболее подходящий квадрант. Напряженные размышления могут завести вас в тупик, как часто случалось с участниками моего онлайн-курса. Чётко определить свой тип всегда бывает непросто, поскольку вы можете узнать себя сразу в нескольких. Случается так, что отношения с родителем или опекуном складываются неудачно с самого начала, поскольку он был недостаточно отзывчив, когда ребенок нуждался в его помощи и внимании. В этом случае может сформироваться нездоровый тип привязанности, что влечет за собой негативные последствия в дальнейшем. Также имейте в виду, что тип привязанности может меняться в течение жизни. Психологи расходятся во мнениях по этому вопросу. В заключительной части исследования 2018 года говорится о том, что конкретные факторы, влияющие на изменение типа привязанности, неизвестны. У человека с нездоровым типом может сформироваться надежная привязанность, если он вступает в отношения с партнером, который имеет надежный тип. И наоборот, Отношения могут склонить вас к нездоровому типу, если, например, партнер предал ваше доверие. Созависимость. Созависимость — это полная адаптация одного человека к другому. Когда созависимый, возможно, сам того не осознавая, ставит интересы и потребности другого выше своих. Исследования показывают, что около 15% людей находятся в созависимых отношениях. В России такой статистики нет. Так же, как и тип привязанности, предрасположенность к созависимости формируется в первые годы жизни. Причиной тому могут стать недостаточное внимание к чувствам и потребностям ребенка, насилие или изоляция, а также непредсказуемость поведения родителей. Например, в один момент они очень ласковы с ребенком, а в следующий приходят в ярость. Людям, склонным к созависимости, обязательно нужен кто-то рядом. Иначе они чувствуют себя одинокими и неполноценными. У них не было возможности научиться ценить себя. Удовлетворяя нужды партнера и игнорируя собственные чувства и потребности, они надеются получить недостающую любовь и признание. На самом деле они ищут партнера, который даст им то, чего по какой-то причине не дали родители. К сожалению, люди, склонные к созависимости, часто выбирают непредсказуемого, и эмоционально закрытого партнера, поскольку привыкли к подобной коммуникативной среде. Таким образом, они остаются в рамках поведенческого паттерна, сформированного в отношениях с родителями. Созависимым людям очень сложно говорить «нет» из-за страха потерять одобрение и признание окружающих. Они стараются не разочаровывать партнера, коллег или друзей. Ставя себе высокую планку, они только ухудшают ситуацию и свое состояние. Со временем потребность в чужом одобрении становится все больше и больше, и это перерастает в зависимость. Постепенно они теряют связь с собой, то есть перестают понимать, кто они на самом деле и в чем нуждаются. Такое состояние опасно не только для личных отношений, но и для профессиональной деятельности, поскольку может привести к сильному стрессу или даже выгоранию. Как работать над типом привязанности? Тип привязанности — одна из составляющих вашей личности. Определив его, вы можете многое узнать о том, кто вы есть, и стать сострадательнее не только по отношению к себе, но и к окружающим. Примерно половина людей имеют нездоровый тип привязанности, а значит, вполне вероятно, что к этой половине относитесь либо вы, либо кто-то из вашего окружения. Определите свой тип привязанности и при необходимости поработайте над ним если хотите, чтобы у ваших детей он был здоровым. Для кого-то факт, что его тип привязанности является нездоровым, может стать серьезным ударом. И в моей практике такие люди встречались. Чаще всего у них был избегающий тип привязанности. Этому есть логичное объяснение. Люди с избегающим типом делают все возможное, чтобы предотвратить столкновение со своими эмоциями. Важно помнить, прорабатывание типа привязанности — трудоемкий процесс, и может потребоваться довольно много времени, чтобы принять то, что вы о себе узнали. Сформировать здоровый, надежный тип привязанности за один день не получится. Кроме того, в этом процессе должны принять участие и другие люди, те, кто всегда готов оказать поддержку, с кем вы чувствуете себя в безопасности и можете быть собой, сбросив все маски. Выстраивая отношения с такими людьми, вы научитесь здоровой привязанности. При работе над типом привязанности без других не обойтись, к большому сожалению, избегающих. В любом случае, каждому участнику процесса потребуется мужество и самостоятельность. Вам нужно собраться с силами, чтобы поверить в себя и в свою состоятельность. Кстати, люди с избегающим и тревожным типами могут многому научиться друг у друга. Неудивительно, что они притягиваются как магниты. В таких отношениях каждый из них удовлетворяет свои потребности. Избегающего восхищает преданность тревожного, а тревожного — самостоятельность и независимость избегающего. Однако есть и обратная сторона. Со временем обоюдная зависимость будет тяготить избегающего. Он почувствует себя в ловушке и начнет отдаляться или замкнется в себе. Его независимость и отстраненность, в свою очередь, не понравятся тревожному, поэтому он будет стараться привязать к себе партнера как можно крепче, ведь человек рядом — это именно то, что тревожному необходимо. Таким образом, избегающий делает шаг назад, а тревожный — шаг к нему, чтобы быть ближе. Избегающий снова отступает, а тревожный приближается. Этот паттерн будет воспроизводиться и в последующих отношениях. На самом деле секрет в том, чтобы не отклоняться ни в ту, ни в другую сторону. Верить, что партнер не поглотит вас, не отнимет вашу свободу и не оставит вас, когда разозлится или захочет побыть в одиночестве. Работа над типом привязанности требует времени и терпения. Здесь уместно еще раз напомнить о луковице с ее многочисленными слоями, а также о внутреннем ребенке, о котором мы будем говорить далее. Вы, как взрослый человек, имеете возможность позаботиться о своем внутреннем ребенке и дать ему то, в чем он нуждается.